Глава 5. В течение нескольких последовавших за этим единоборством дней на ристалище в Смитфилде проходили состязания менее прославленных поединщиков, по большей части сыновей рыцарей, которые не являлись старшими наследниками и вынуждены были сами находить себе способы к существованию. Это по так называемому закону майората Когда все земли и наследство рода переходили старшему сыну за вычетом приданого для сестёр, а младшие сыновья сами устраивались в жизни. Таким образом удавалось сохранять крупные земельные владения в одном роде. Обычно таких было много. Родители давали им вооружение и лошадей, снаряжали в путь и ежай голубчик, ищи себе путь в жизни. Вот и считались такие молодые рыцари в поисках либо нанимателя, либо поживы, а по сути становились настоящими разбойниками на дорогах. Азартные, рьяные, негнушавшиеся даже нападением на путников, они считали, что таким образом можно проявить свою ловкость, приобрести снаровку, да и денежки для хорошей жизни. За годы войны в Англии такие безземельные рыцари стали настоящим бедствием. Они примыкали то к одной партии претендентов, то к другой, им было все равно, за кого сражаться. Некоторым везло, их принимали к себе тамплиеры и направляли в более благое русло, посылали сражаться с неверными в святую землю. Когда разнеслась весть о лондонском турнире, молодые сынки рыцарей толпами потянулись в столицу. И если они не были достаточно состоятельными, чтобы внести полагающийся взнос на участие в больших игрищах, Если не были столь прославленными, чтобы во всеуслышание заявить о праве на бои с достойными соперниками, то не упускали возможности сразиться друг с другом. А что? Они, как и прочие, могли при удаче востребовать доспехи и коня побеждённого противника, могли приглянуться к какой-либо вдовой даме или понравиться какому-нибудь лорду, который искал себе наёмников на службу. К тому же многих воодушевил тот факт, что поглядеть на схватки безземельных рыцарей приходил сам принц Юстус. Он садился на одно из трибун и из-под надвинутого на лицо чёрного капюшона наблюдал за схватками. Потом уходил, так никого и не кликну. Однако всё равно было известно, что Юстус выразил желание принять участие в большом общем бое мале, который завершал турниры и являлся ярчайшим зрелищем. А так как одно место в групповом бою освободилось, место так ярко проявившего себя и так неожиданно исчезнувшего госпитальера, принц решил сам выступить в схватке и показать, на что он способен. Однажды к ложе, где восседал Юстас, подъехал возвеличенный им граф Уилтшир, бывший наемник Гарри Вей Бриттон. Несмотря на полученный им титул, над новоиспеченным графом посмеивались. титул-то титулом, но земля ему досталась полностью обескровленная после войн. Некогда одно из богатейших графств Англии ныне являло собой пустырь. Пройдёт немало времени, прежде чем сэр Горивей сможет получать сливки с этой выжженной пустой территории, пока же он, как и прежде, бегал выполнять поручения королевского сына. Вот и сейчас он опустился на одно колено перед Юстосом, поцеловал полу его накидки. Ми лорд Юстас перевёл тяжёлый взгляд на Горивея. Ты узнал? Да, ваше высочество. Это ничтожество Эдмунд из Деваншира и впрям намерен обвенчаться с саксонкой Милдред сразу по окончании турнира. Глаза Юстаса оставались пустыми, но всё же что-то в них изменилось. Они стали темнеть, так бывало всегда, когда принц гневался. Его зрачки расширялись, и от этого непроницаемые светлые глаза делались почти аспидно-чёрными. Горивей заволновался. Он знал, что в минуты ярости принц бывает непредсказуем. Подумать только, спешно заговорил он, лишь бы не выносить этого тихого бешенства волнами расходившимися от принца. Ведь вы сами возвысили этого захудалого сакса в прошлом году, даровали ему право на беспошлинную торговлю оловом, и этот так называемый Этелинг теперь стал столь самостоятельным и известным, что осмелился просить руки Милдред Гронвудской. Саксов этого одушевляет. Они твердят, что леди Милдред и Эттелинг смогут возродить их былую династию. Поэтому, миссир, может, королю имеет смысл запретить подобный брак ради спокойствия в королевстве? Гэри Вейк говорил торопливо. Он знал, как переживает принц из-за того, что понравившаяся ему леди достанется другому. Вот и советовал, хотя сам понимал, как нелепо вмешивать короля в подобную историю. Ибо Стефан не имел такого влияния на подданных, чтобы разрешать или запрещать браки. Его власть в Англии только начала укрепляться после ряда мятежей, и далеко не все верили, что это примирение продлится долго. К тому же Юста сам дал столько свобод служившим ему саксам, что вздумает он теперь разлучить столь популярную пару? Многие саксонские соратники отвернутся от него. А сейчас, когда Генрих Плантагенет набирал на континенте силу, не время было распускать саксонские отряды. Корса ещё не прибыл, неожиданно спросил принц о самом известном в своём саксонском предводителе. Нет, ми лорд, он всё ещё в Денло. Пусть останется там. Я сообщу, когда он мне понадобится. И вот что, горевей, Де ведь являешься одним из распорядителей турнира, поэтому Тут Юстас задумался и сделал долгую паузу. Гаривей ждал. Юстас глядел прямо перед собой, и глаза его были наполнены чем-то непередаваемо жутким. Но через миг он усмехнулся, скривившись в гримасе, отчего рубцовые шрамы у его губ некрасиво взбугрились. Вот что, Гаривей. Проследи, чтобы в день большого состязания Наконечник на моём копье был острым. Пусть насадку на нём склеят для видимости, однако непрочно. Моё копье должно остаться смертоносным. Горевой проглотил ком в горле. То, что предлагал принц, было недопустимо, и всё же он сказал: "Я всё сделаю, мой принц". Подумаешь, ещё одно убийство. Ни принца, ни его верного приспешника подобное не смущало. Смерть — прекрасный способ избавиться от неугодных людей, и Горевей не видел ничего особенного в том, что Юстас замыслил избавиться от мешавшего ему сакса, сразив того в схватке. Принц поднялся, запахнулся в свой длинный плащ и, уже уходя, указал Горевею на пару молодых рыцарей. Пусть Горевей с ними переговорит и предложит службу. Юстас сел на коня и медленным шагом поехал от ресталища. На некотором расстоянии за ним двигались трое вооружённых телохранителей. Принц, оставив позади Смитфилдское поле, ехал по проезду, который назывался Старый вал, и огибал стены Сити. Некогда тут, возле укреплений, и впрям были вал и ров, но с тех пор, как город разросся вокруг Старого Сити, ров давно обмилел, покрылся растительностью, а на его склонах под стеной горожанки выращивали травы. выходящие к проезду старого вала улочки так и назывались: Полынный выезд, Ромашковый выезд. Когда-то давно тут, за стенами Сити, располагался район, где истории селились саксы. Здесь они расчищали леса для своих построек. И именно тут был тогда Лондон или Люндавик, лондонское поселение, как его называли в старину. Сам же Сити тогда был малообитаем. Ибо дикие саксы недолюбливали оставшиеся после римлян каменные жилища. Это позже, когда викинги стали завоёвывать Англию, саксонское население вновь предпочло селиться за укреплениями, где не единый ж довыдерживала осады завоевателей с севера. Но Лондон особенно разросся, похорошел и стал признанной столицей уже при королях норманах. Здесь стали венчаться на царство правители, здесь заседал королевский суд. Но ну и сам Лондон продолжал расти и богатеть. Юстас размышлял об этом, когда выехал на широкую Стрэнд. Некогда это была простая просёлочная дорога, ведущая в Вестминстер. Ныне же вдоль неё высились замки знати, окружённые высокими оградами, а густые ухоженные сады спускались к самым причалам, ведь каждый особняк имел собственную пристань у реки. Юстас ещё издаль увидел зубчатые парапеты особняка Монтфишер. Да уж, Генри Винчестерский постарался оградить прекрасную саксонку от племянника. Но и без этого Юстас не имел возможности предъявить право на столь знатную леди. И вот что странно, как оказалось, Милдред скрыла от родителей, какую роль сыграл в прошлом в её судьбе сын короля. Принц понял это, когда общался с ними на пиру в Вестминстере. Вряд ли такой человек, как Эдгар Гронвудский, был бы столь учтив с принцем, если бы знал, что тот посягал на честь его дочери. Почему же Милдред промолчала? Не желает ссоры родных с королевской семьей? Или... Юстас надеялся, что Милдред просто поняла, насколько сильно любит ее принц и не захотела ставить его в неловкое положение. О, она была удивительная, эта веселая, светлая девушка, разбудившая в нем столь сильное чувство. Ранее Юстас и не предполагал, что может испытывать что-то подобное. Прежде в нем постоянно жили иные чувства. Пустота, зависть и скука. Это было тяжело и беспросветно, знать, что ты вечный изгой, что кроме страха и неприязни ничего не вызываешь, что собственные родители скорее смирились с сыном Нежели привязана к нему, что рядом нет никого, кто бы внёс в жизнь радость. И вдруг она, Милдред, изумительная красавица, которая однажды улыбнулась ему без страха и заискивания. И если бы он тогда сдержался, если бы не поддался этой вечно сосущей его изнутри чёрной бездне, которая требовала хватать всё, что не хотят отдать добровольно. И всё-таки он не виноват, что он мужчина, а она красавица. Манящая, как спелый плод, который так хочется попробовать. Пусть Юстас не имеет на неё прав. Пусть не может предложить всё, что хотел бы. Да и ничего достойного он бы не смог предложить этой солнечной девушке, ибо он женат. Женат на высокородной Констанце, французской принцессе, которую запугал настолько, что она стала сумасшедшей. Милдред же достанется другому. Нет, не достанется. потому что Юста соничтожит, убьёт, затравит любого, кто вознамерится хотя бы прикоснуться к его прекрасной, такой желанной леди. Едва он подумал об этом, как увидела жениха своей избранницы. Тот стоял у приоткрытой калитки в Монтфичере и разговаривал с какими-то женщинами. Юста остановил коня немного в стороне, за свисающие длинные ветви ивы и чуть раздвинув их, стал наблюдать. Увы, Милдред он не увидел. Зато стал свидетелем, как её мать, Гита Гронвудская, примило беседовала с Эдмундом. Это была моложавая, довольно привлекательная женщина, имевшая привычку носить шаль на саксонский манер. Лёгкая ткань покрывала её голову и плечи, а спереди на уровне ключиц была собрана изящными драпировками с помощью сверкающих заколок в форме снежинок. Такими же ажурными снежинками был украшен и обруч, походивший на корону, который удерживал ткань на голове. Сама шаль была из серебристо-серого газа в тон светло-серым глазам баронессы. Милдред мало походила на мать, но обеих женщин отличали непередаваемые грация и изящество. И с годами Милдред будет так же хороша, как и баронесса Гита. Недаром верный Юста сутан коrsа и по сей день вздыхает по ней. Говорят, когда-то он неоднократно сватался к леди Гите, но она предпочла ему Эдгара Гронвудского. И Хорса настолько возненавидел Эдгара, что из мести готов был поспособствовать тому, чтобы Юстас заполучил его дочь. Что это и дочь Гиты, Хорса, похоже, не думал. К тому же леди Милдред была очень похожа на отца. Сейчас леди Гита мило улыбалась Эдмунду. Видимо, она куда-то собралась. За ней стояли несколько её женщин и пара охранников. А вот Эдмунд, похоже, только приехал. Он был в нарядном плаще и удерживал под устьцы лошадь в богатой наборной сбруе. И когда леди Гита отошла, жестом указав Эдмунду на открытую калитку, Юстас даже нервно дёрнул повоад своего коня. К невесте приехал женихок, разразив его гром от резкого рывка, гнедой принц вскинул голову. попятился и заржал. Леди Гита повернулась, и юстасу ничего не оставалось, как выехать и продолжить свой путь по тренду. Барана сниска присела, кланяясь королевскому сыну, и он проезжая мимо неё, милостиво кивнул. Но когда он уже миновал её, одна из сопровождавших леди Гиту женщин сказала, осеняя себя крестным знамением: "Точно демон. Всегда в чёрном и так зыркает своим недобрым глазом миледе". поговаривают, что встреча с Юстосом Блуаским сулит беду. Что за глупости, Клэр? Это наш будущий король, и подобные речи можно приравнять к измене. Баронаs продвинулась дальше, так как хотела успеть к началу вечерней мессы в церковь Святого Климента Датского. Она была очень набожной женщиной и старалась не пропускать богослужений. А вот дочери велела остаться и принять жениха. И боледигит оказалось, что чем ближе становится срок свадьбы, Тем старательнее Милдред избегает Эдмунда. Даже то, что Эдмунд отличился на турнире, не произвело на неё никакого впечатления. Зато как она восхищалась победой госпитальера, она только и говорила о нём, расспрашивала отца о бордене Святого Иоанна, вынавая, насколько его рыцари свободны общаться с женщинами, даже интересовалась, могут ли госпитальеры оставить своё братство, если захотят вступить в брак. Но едва Гита или Эдгар попытались выяснить, что означают эти вопросы, как девушка тут же начала отшучиваться. Она говорила всякие нелепицы и все время смеялась. Милдред вообще в последние дни была необыкновенно весела. Зато когда сегодня мать приказала ей отправиться на прогулку с женихом, у Милдред сделалось такое лицо, как будто ее хотели напоить горьким отваром из полыни. Баронесса размышляла обо всем этом во время мессы. В церкви Святого Климента было немного прихожан. Здесь было полутемно, тихо потрескивали свечи. Голубоватый дымок от ладана плыл между массивных, как столбы, подпор. Церковь была очень старая, выстроенная во времена, когда король Альфред Альфред Великий, англосаксонский король, около 849-899 или 901. победил захвативших Англию датчан, однако позволил тем из них, кто принял христианство и женился на местных девушках, остаться в Лондоне. И эта церковь скорее походила на убежище, чем на божий храм. Узкие окна в неимоверно толстых стенах, массивные полукруглые своды на капителях бочкообразных колонн скалились морды жутковатых драконов. Такими же искажёнными масками была украшена каменная чаша Со святой водой у входа, к которой подходили верующие, макали в неё кончики пальцев и сотворяли крестное знамение. Когда по окончании мессы к чаше со святой водой приблизилась задумчивая Гита, чья-то сильная мужская рука уже опустилась в воду, а затем потянулась к ней. Гита, не поднимая глаз, слегка улыбнулась и коснулась подённой ей на пальцах незнакомца святой воды. Любезность, просто любезность. Обычно святую воду подавали, когда пытались галантно ухаживать или желали привлечь внимание. Но она уже не молодая женщина, у неё дочь на выданье, хотя всё же приятно. Баронесса уже хотела отойти, когда негромкий мужской голос произнёс: "Здравствуй, Гита. Слава Иисусу Христу". Удивлённая баронесса увидела перед собой представительного высокого мужчину в длинной кожаной тунике и с мечом на поясе. Под полукруглой аркой выхода горел факел, и в его желтоватом свете она смогла рассмотреть, что рыцарь, хоть и не молод, но ещё привлекателен. Длинные тёмные волосы с сединой на висках, небольшая ухоженная борода и усы, а глаза тёмные с пушистыми ресницами и над ними брови прямые и гордые. Лита была уверена, что знает этого человека, так фамильярно назвавшего её по имени. но не могла вспомнить. Во веки веков, как и полагалось, ответила она, и обойдя его, двинулась из храма. И тут мистрис Клер почти дёрнула её за длинный рукав. Миледи, ну как можно быть такой неучтивой? Ведь некогда этого достойного рыцаря вы считали своим гостем и другом. Больше она ничего сказать не успела, так как баронесса повернулась и поспешила назад. Надо же, Клер помнит его, а она О, Гай, прости меня. Гита протянула руки своему другу. Ради всего святого, о небо, как же я рада тебя встретить. Рыцарь улыбнулся. А я уже решила, что благонравная супруга Гроноводского барона сочтёт ниже своего достоинства общаться с объявленным вне закона. Увы, Гита вспомнила, что Гай де Шампер всё ещё считается изгнанником и врагом короля. Но какое ей было до этого дело, если Гай когда-то оказал им с Эдгаром столько услуг? Об этих событиях написано в романе «Поединок соперниц». Если он их верный друг. Просто они так давно не виделись, что она не узнала его в полутемной церкви. Обычно по окончании службы прихожане не спешили расходиться. Они собирались небольшими группами перед церковью, Беседовали со знакомыми и родичами. Тем более что летний вечер был таким ясным и тёплым, в воздухе свистком носились стрижи, а массивная колокольня церкви Святого Климента ещё разовела в закатных лучах солнца. Гита и Гай стояли за столбами внешней галереи церкви, где их никто не мог беспокоить, и всё же Гай поспешил накинуть капешу на плечи. Я сразу узнал тебя, Гита, ты мало изменилась. О, Гай, Ты тоже почти такой же. Даже странно, что я не узнала тебя. Сколько же лет прошло. И всё же Клэр в микро распознала в тебе того красивого рыцаря, который некогда гостил в Гронвуд-касле, и которому она некогда усердно строила глазки. Оказывается, Клэр и поныне обращает внимание на мужчин. Не говори так, Гай. Клэр достойная супруга синешаля Пэнды, добродетельная матрона. И о ее бурном прошлом уже никто не вспоминает. Я даже определила ее наставницей нашей дочери. Ну а ты-то как? Как вышло, что ты в Лондоне? О, причистая дева, от тебя ведь так долго не было вестей. Гита была непривычно разговорчива, и все не могла насмотреться на Гая де Шампера, пока он не прервал ее фразой. Простите, миледи, но мне и моему другу необходима помощь. Глаза Гиты стали серьезными. Конечно же, он изгой. Английское рыцарство так и не приняло его в свои ряды, но она сказала «все, что в моих силах, Гай, все, что смогу». Приятно, когда давние друзья остаются таковыми и через годы, и Гай поведал, что он является наставником того самого госпитальера, который отличился на турнире. Казалось бы, молодой рыцарь прославился, однако есть причины, вынуждающие его не привлекать к себе внимания. Но тем не менее он это сделал, заметила баронесса. Да, миледи, молодость, неопытность, жажда успеха. Артур Лебретон, как зовут моего подопечного, не подозревал, что его победа наделает столько шума. Но теперь встречи с ним желает сам король Стефан, что для госпитальера было бы весьма нежелательно. У Гиты сразу возникли вопросы. Почему сей и они-то не хочет предстать перед королём? Почему он скрылся, когда его имя у всех на устах, и как вышло, что английский рыцарь из Гой стал покровителем члена столь прославленного ордена, как братство Иоанна Иерусалимского. Ей было неловко сразу обрушивать нагая столько вопросов, но к её облегчению он сам пояснил. Во-первых, этот молодой рыцарь во Франции был человеком императрицы И его встреча с королём Стефаном может быть превратно истолкована покровительствующей и Анита Матильдой. Во-вторых, он прибыл инкогнито, чтобы не ставить в неловкое положение собратьев по ордену. К тому же, Артуром и Лебретоном заинтересовались тамплиеры, которым, возможно, не понравится, что король собирается принять госпитальера, и они, скажем так, будучи собратьями по оружию в Святой земле, В Европе оба ордена соперничают за своё влияние, а потому здесь крестоносцы могут не совсем благородно поступить с Артуром Ле Бретионом. Поэтому Гай просит, чтобы его подопечный пока укрылся у Гронводской циты до тех пор, пока шумиха после его выступления на ристалище не стихнет. А сейчас я с Ле Бретионом вынужден постоянно переезжать место на место, насыщут как констебль короля, так и тамплиеры. Дорогой друг, я рада помочь, но я жена своего мужа, а он сам близко к ордену храма, и вряд ли он станет утаивать от них в том-то и дело, что нам с Артуром желательно, чтобы Эдгар замолвил за него слово перед храмовниками. Они не должны видеть в нём соперника, ибо молодой человек всерьёз подумывает оставить орден. Он понял, что жизнь орденского братства притит его натуре. Артур намерен вернуться к мирской жизни и завести семью. Дело в том, что мой Артур влюблён, ты сказал? Мой Артур? переспросила Гита. Да, этот юноша дорог мне. Я настолько готов поддержать его, что даже осмелился тайно прибыть не в столицу. Но теперь нам не просто. Нам даже пришлось отослать его оруженосца в конём, на котором выступал Артур, чтобы по вороному султану нас не выследили. Последнюю ночь мы провели в степи. степни, предместье восточной тауэра в описываемый период деревенский округ, где селился всякий сброд. А это место не самое изысканное и не подходящее для благородных людей. Гита ужаснулась, услышав о подобном. О, конечно, она немедленно отправится к мужу и постарается его уговорить. Пустигай пойдёт с ней, ибо этот горна верника обрадуется ему и не откажет в помощи. А пока Эдгар не сообщит обо всём храмовникам, они вполне могли бы укрыться у них в Монтвечере от людей короля. К тому же и епископ Генрив в последнее время почти не появляется там, предпочитая проводить время в Вестминстере. Игита приложила столько усилий, так горячо просила за Гая де Шампера и его молодого друга, что, конечно же, сумела уговорить мужа. Эдгар даже сказал Гаю, когда тот уходил за своим спутником, Ни за кого иного моя жена не хлопотала бы так, но она всегда к тебе очень тепло относилась. Знаешь, Гай, одно время я даже ревновал её к тебе. Но ещё до того, как гости прибыли в Монтфичер, с прогулки в сопровождении жениха вернулась Милдред, причём раздражённая настолько, что едва выдавила из себя учтивые слова, прощаясь с Эдмундом. "Ты излишне резка с ним, девочка", заметил я отец. Но девушка продолжала кипетьица. Да знает ли отец, куда отвёз её жених. Эдмунд предложил невесте посетить травлю медведей в Саутворке, заверив, что это призабавное зрелище. Однако, когда Милдред насмотрелась на то, как разорванные медведем собаки волочат по песку свои кишки, и стала упрашивать жениха уйти, видя, что псов вновь и вновь натравливают на израненного мишку, а он ры- а он ревёт, рвёт с цепи, Эдмунд даже не слушал её. Видите ли, он поставил заклад А потому ему не было дела до того, что его невесте стало дурно и что она еле выбралась из толпы. Да ещё и публика там такая собирается, бр. Милдред рассказывала это отцу, когда они сидели подле обложенного камнем очага в холле Монтфичера. Вокруг них суетились убиравшиеся со стола слуги, которые прислушивались и посмеивались. Эдгару это не нравилось, но в Монтфичере было слишком мало места, чтобы уединиться. По сути, этот особняк состоял из одного длинного высокого холла с более поздними пристройками по бокам, э такими башенками, в одной из которых обустроился сам епископ со своими людьми, а вторую красивую башенку с саларом. Салар комната для уединения и отдыха в замке. Отвели для проживания Милдред. Правда, было ещё помещение под скатом кровли над холлом. Но она оказалась довольно неуютным, и под вечер, когда под солнцем накалялась черепичная кровля, там становилось очень душно. Поэтому барон и его дочь предпочтали нижний холл, хотя здесь всегда было людно и приходилось разговаривать при посторонних. В итоге Эдгар негромко произнёс, обращаясь к дочери: "Я догадываюсь, что ты не преминула высказать Эдмунду своё неудовольствие, Милдред. Хотя будь ты мудрее, Наверняка постаралась бездержать свой норов, особенно учитывая, что ему завтра выступать в бою мале. А это куда опаснее одиночных поединков с копьями. Милдред потупилась, покосилась на слуг, гасивших в холле факелы. Теперь свет исходил только от очага, где недавно разогревали еду. Один из любопытных пажей всё ещё крутился рядом, пока барон жестом не отослал его. Милдред же пообещала, что завтра непременно подойдёт к Эдмунду перед схваткой и пожелает ему удачи. Она хотела ещё что-то добавить, но тут вошла непривычно оживлённая баронесса и сообщила, что к ним прибыли. Эдгар сразу встал, но прежде чем выйти, повернулся к дочери: "Сейчас мы пойдём в малый холл наверху. Не самое уютное место, но всё же мы приказали там расположить наших гостей". "Каких гостей?" полюбопытствовала девушка. Её родители заговорщически переглянулись. Ты помнишь Гая де Шампэра, нашего дорогого друга, который помог тебе переправиться к графу Херефорду? Ты писала, что это случилось, когда принц Юстус объявил о об осаде приграничных замков в Блессвельсе. Милдред кивнула. Да, именно так она объяснила родным, почему ей пришлось оставить монастырь в Шрусбери и перебраться в Херефорд. Сейчас Сэр Гай здесь, негромко произнёс Эдгар. и будет нашим гостем, но об этом не стоит болтать, так как он так и не получил королевского прощения. Милдред медленно привстала. Она помнила, что ей говорил Артур во время их встречи перед турниром, и в сердце её голка забилась. Гай обещал за них похлопотать, и если он тут, сквозь бешеный стук сердца она услышала, что рыцарь прибыл не один, а со своим молодым другом Артуром ле Бретоном. Я знаю, Вымолвила юная леди побелевшими губами. Её родители переглянулись. Что ты знаешь? Милдред пришлось собраться с духом. Она машинально сняла и надела на запястье бренчащий подвесками браслет, и этот серебристый нежный звук немного успокоил её. Я знаю этого Артура, госпитальера, рыцаря ордена Святого Иоанна. Она посмотрела отцу прямо в глаза. Когда я его знала, он ещё не был госпитальером. По крайней мере, не говорил мне этого. И не успели её родители опомниться, как девушка едва не в припрыжку кинулась к овадившей наверх лестнице, им оставалось только последовать за ней. Милдред, застыв на пороге верхнего помещения, смотрела на поднимавшихся с длинных скамей под скатом крыши рыцарей. В свете высокой свечи были видны их мечи на поясе. их схожие кожаные куртки. Да и вообще, они были очень похожи. Один постарше, другой совсем молодой, но оба черноволосые и темноглазы, с одинаковой гордой статью. Эдгар и Гита невольно переглянулись. Такое сходство. Но Милдред уже шагнула к гостям, склонилась в приветственном поклоне, а потом повернулась к родителям. Лицо её сияло. Я рада, что сэр Гайд де Шампер наш гость. Но не менее я рада, что с ним прибыл и Артур Лебретон, ибо этот человек оказал мне немало услуг, пока я пробиралась через охваченную войной Англию. Она говорила быстро, чтобы из её речи гостям было ясно, как им держаться и что они могут не утаивать. Да, продолжила Милдред. Именно этому Артуру Лебретону сэр Гай повелел переправить её в Херефорд, а оттуда в укреплённый Девайс. При этом рыцарь был учтив и заботился о ней. и она рада представить его родителям, потому что этот человек — само благородство, смелость и доброта», — добавила она, не зная, какими еще эпитетами наградить мнимого крестоносца. Поздно ночью, когда был съеден сытный ужин, и гостям принесли тюфяки и подушки, а необычно разговорчивая и просто светящаяся от радости Милдред в сопровождении Клэр удалилась к себе, Эдгар и Гитта тоже отправились почивать. В тесном Монтфичере они занимали устроенную в толстой стене комнатку, по сути, большую нишу, где не было окон, и места хватало только для того, чтобы расположить их ложе и сундук с вещами. Дверей в комнатке ниши не имелось, и выединиться тут можно было лишь занавесившись широкой драпировкой. Там супруги молча разделись и легли. "Ты не спишь, жена?" шёпотом спросил через время Эдгар. Как я могу уснуть, если наконец поняла, по ком столько времени так тосковала моя дочь? Они помолчали еще немного. Из-за драпировки снизу из холла доносилась какая-то возня. Кто-то из челяди еще разговаривал, но раздавался и громкий храп уснувших слуг, расположившихся на чуфиках вдоль стен. И когда Эдгар понял, что вряд ли кто поднимется на идущую вдоль холла галерею и станет подслушивать, Он повернулся к Гитте и сказал, что им следует все обсудить. Они долго шептались в темноте. Вспомнили, как были удивлены, когда Эдмунд Эттелинг привез к ним Милдред, и дочь объявила, что они помолвлены. В тот день она сказала, что по доброй воле согласилась стать его невестой, но при этом упорно настаивала, чтобы венчание было отложено. Когда же родители спросили, как долго она намерена тянуть, дочь ответила «Амин». О, сколько понадобится. Не Эдгар ни Гита не понимали, что означает её сколько понадобится. Но они видели, что Этелинг, оч счастливленный тем, что всё же добился согласия желанной невесты, готов был ждать. Тогда Эдгар решительно определил срок венчания. Гита с готовностью поддержала мужа, Эдмунд тоже согласился приехать в Лондон к положенному сроку. Одна Милдред была необычно молчалива и отнюдь не выглядела счастливой. из скромности, — решила тогда ее мать. «Потрясение после опасного путешествия», — подумал Эдгар. Но оба были рады, что их дитя наконец-то остановило свой выбор на достойном человеке. Да и проживавшие в Ден-Ло-Саксы ликовали. Можно было даже Хорсу позвать на торжество, ведь именно он когда-то так ратовал за подобный союз. К тому же Хорса как-никак был сводным братом барона Эдгара, прижитым на стороне их отцом. Другое дело, что Хорс никогда не был другом Гроноводской чети, да и Милдред знать о нём не желала, даже разгневалась, услышав шутки по поводу его присутствия на свадьбе. Это возмущение девушки по поводу Хорса было единственным сильным проявлением её чувств. В остальном же обычно весёлая и живая Милдред сама на себя не походила. Шли дни, недели и месяцы, она уединённо сидела у себя, редко куда выезжала. Много и горячо молилась. На попытке матери поговорить по душам, дочь или отмалчивалась, или ссылалась на то, что повидала много зла и насилия, и ей необходимо время, чтобы прийти в себя. И все же Гита заметила, что Милдред как будто кого-то ждет. Дочь интересовалась приезжавшими в Гронвуд-кассел людьми, спешила на каждый звук трубы у ворот замка, однако сразу же, словно разочаровавшись, возвращалась к себе. Родители тревожились. Милдред нелюдимая и замкнутая, простота таила на глазах. Вот тогда-то леди Гита и намекнула мужу, что, похоже, их девочка в кого-то безнадёжно влюблена. Эдгар сначала лишь посмеялся. Кто мог не ответить на чувства столь красивой, богатой и обаятельной девушки, как Милдред Гронудская? Однако позже, перед самым отъездом в Лондон, барон всё же попробовал поговорить со своей девочкой. сказал, что они очень любят своё единственное дитя, желают ей счастья и хотят, чтобы она познала такую же радость в супружестве, как и её родители. Если Эдмунд Эталинг при его несомненных достоинствах ей не по душе, если она имеет на примете иного достойного рыцаря, то они готовы выслушать её. Я никогда не забуду этот её взгляд, шептал жене Эдгар, едва различая в мраке лицо Гиты. Словно Милдред услышала что-то невозможное, что-то немыслимое, что ей горько и стыдно слышать, и твёрдо ответила, что поедет в Лондон и готова обвенчаться с Эдмундом Метелингом. Сказала, что это дело её чести, её долг. Но ведь она сама разыскала Эдмунда во время той своей поездки, сама заговорила с ним о браке. И видит Бог, мне нравится этот союз. Мне по душе этот линг. Но он не Артур ли Бретон? Также тихо, но с нажимом произнесла Гита. Ты видел этого рыцаря? Он очень хорош собой, учтив, у него прекрасные манеры. Как же при его появлении сразу расцвела наша девочка. И я могу её понять. Однако теперь мне ясно, от чего она так грустила и сама настояла на браке с Эдмундом. Крестоносец, рыцарь госпитальер. Милдред не надеялась, что между ней И орденским братом, Артуром Лебретоном, что-то возможно. Вот и надумала ему в отместку выйти за Этелинга. Они помолчали какое-то время. Потом Эдгар почувствовал, как рука его жены шарит по вышитому покрывалу, ища его руку. Но ведь Гай сказал, что этот Артур собирается оставить орден святого Иоанна и намерен жениться. Для этого ли они прибыли к нам? Скажи, ты заметил, как они похожи? Может, Артур... «Сын Гая?» «Он ничего об этом не говорил», — холодно ответил Эдгар. «К тому же ты не понимаешь, Гита, насколько непросто рыцарю выйти из орденского братства. Но ведь и ты некогда оставил орден тамплиеров», — напомнила ему жена. «У меня все было по-другому. Я был последним в роду Армстронг. Меня ждали почести и титул. Кроме того, меня поддержал на этой стезе сам магистр ордена, С этим же Артуром или Бретоном все ясно. Он скрывается, точно беглец или преступник. Да, похоже, этот парень натворил каких-то дел или просто из самоуправства решил снять орденский плащ. За такое не похвалят. Это может принести немало проблем, грозит позором, опалой, разорением. Нет, не желал бы я такого супруга для своей дочери. После довольно продолжительной паузы барон решительно добавил, Я дал Эдмунду слово. Их с Милдред помолвка освящена в церкви. Разорвать ее теперь, когда все о ней знают, когда уже созванный на свадебный пир гости, было бы бесчестьем для нас. Так что кем бы ни был этот Артур Лебретон, как бы ни смотрела на него наша Милдред, я не откажусь от принятого решения. Баронесса ничего не ответила. Эдгар знал, что Гита никогда не пойдет против его воли. Она была хорошей женой, верной подругой и чудесной хозяйкой. Они вместе прожили много счастливых лет, но даже она, заметив, как их взбалмошная дочь просияла при появлении крестоносца, готова была встать на сторону этого смазливого юнца. А парень действительно походил на Гая, да и Гай, как они с женой заметили, был очень привязан к нему, и Гай их друг. Однако и Эдмунд Теталинг за всё это время проявил себя с самой лучшей стороны, даже на турнире прославился. Хотя и не так, как этот красавчик крестоносец, от которого млеют дамы. И всё же Эдгар не станет ради какого-то сомнительного госпитальера разрушать уже продуманное благополучие собственной дочери. Нет. Он произнёс это вслух. Нет. И тут неожиданно Гита приблизилась к нему и крепко поцеловала в губы. Эдгар не смог не ответить ей, обнял, запуская пальцы в длинные шелковистые волосы жены. Они вместе так долго, но все же не разучились находить упоительное счастье друг в друге. И Гита, такая достойная и сдержанная при всех, могла стать шаловливой и пылкой, когда они оставались одни. И такой ласковой, такой бесстыдной. О, он обожал ее бесстыдство. Позже, когда они ещё не отдышались от бурного соития, и голова баронессы покоилась на сильном плече мужа, она вдруг негромко сказала: "Пообещай, что твоё нет не будет окончательным. Обещай, что ещё подумаешь". Эдгар улыбнулся, не размыкая век. "Ну и хитрая же лиса. Соблазнила его, утомила ласками, а теперь, когда он разнежен и удовлетворённый, сжимает её в объятиях, всё же пробует настоять на своём". Хотя о чём она просит? Ведь пока этот госпитальер и словом не заикнулся, что имеет виды на их дочь, Эдгард так и сказал. Ещё и проблема нет. А когда Гита уже уснула, лежал в темноте и вспоминал, какими глазами смотрел этот госпитальер на их девочку, словно сама причистая ему явилась. Несмотря на то, что Монтфишер был старым, неуютным особняком, от него к Темзе спускался прекрасный ухоженный сад. И когда на утро баронесса пришла поторопить Милдред на турнир, ей сообщили, что юная леди решила прогуляться в зарослях над рекой. Баронесса сама отправилась в сад за дочерью, прошлась по усыпанной гравием дорожке, высматривая, где может быть девушка, а когда спускалась по каменной лестнице с верхней террасы, неожиданно замерла, ибо увидела их. Там на нижней террасе виднелась красивая белокаменная беседка, Её изящные колонны были увиты розами, и среди каскадов мелких бледно-розовых цветов проглядывали коралловые бутоны, а их опавшие лепестки покрывали ступени беседки. Милдред в лёгком светлом одеянии и с распущенными волосами сидела на расположенной по кругу беседки с камье, а госпитальер в своём тёмном кожаном одеянии устроился на ступенях у её ног. И всё вокруг них сияло от солнечного блеска. Лёгкий ветер покачивал завитки цветов, их тени колебались, а воздух вокруг наполнился ароматом роз и гудением пчёл. Баронесса видела, как её дочь потянулась к госпитальеру и убрала с его лба длинные чёрные пряди, а он поймал её руку, прижал ладонь к своей щеке. Мита постаралась сохранить хладнокровие, негромко кашлянула, привлекая внимание. Артур тут же поднялся и отвёл поклон. Милдред осталась сидеть, даже когда мать приблизилась и сказала, что ей пора собираться на турнир. Девушка как будто медлила, словно ей не хотелось уходить отсюда, из этого райского уголка, от этих запахов и гудения пчёл, от рыцаря, который был создан для неё и которого она дождалась. Теперь её мать не сомневалась в этом. Артур остался в беседке. Из Монтвичеро до него долетали людские голоса, гомон, смех, ржание лошадей. Артура раздражал этот шум. Увы, он означал начала сборов. Все были волдушевлены предстоящим турнирным боем, в котором он не может принять участие, а его Милдред поедет туда, чтобы с благословения родителей наблюдать за успехами своего жениха. Несмотря на то, что они с Гаем были тут в семье, Гай сказал, что пока не время говорить о разрыве помолвки. К тому же, Артур видел, что родители Милдред рады Гаю. Однако на него самого поглядывают озадаченно и отчуждённо, особенно отец Милдред, тот, кто мог решить судьбу дочери. Не в силах побороть бурлившее в нём волнение, Артур сбежал с террасы и взобрался на стену, окружавшую земли Монтвечера. Приливы и отливы Темзы заметно подточили её. Кладка тут разрушилась, так что залезть и усесться на её вершине не составило труда. Он долго сидел на свежем ветру и смотрел на реку, пока его не отыскал Гай, сообщивший, что все уже отбыли. Конечно, едко произнёс Артур. Им не терпится поглядеть, как отличится этот толстяк Эдмунд. Стоя под стеной, Гай невозмутимо кивнул. Да, сегодня многие отличаются. Во время мале рыцари собираются в две группы, выстраиваются в шеренгу по обоим концам ристалища и ждут положенного сигнала. А потом, после сигнала, маршал-распределитель турнира перерубывает разделяющий арену канат, и всадники, взяв копья на перевес, все и горь бой несутся навстречу друг другу. Происходит великолепная схватка. Многие падают, но те, кто удержался в седле, даже если сломают копья, вступают в схватки и бьются, пока хватает сил. Распределители строго следят за боем, но обычно всё равно не удаётся избежать ранений и увечий. Тут особенно надо подсуетиться оруженосцам, которые должны следить за своими рыцарями и быть на чеку, если те потерпят поражение, не надо поспешно вывести их или вынести с арены. Конечно, бой мале это не настоящая битва, но когда после конной сшибки всадники вступают в схватку, их очень трудно контролировать. Быть одним из рыцарей, сражающимся против стены рыцарей это нечто. Это ужас и восторг. При этом надо учесть, что сейчас в Лондоне, в Мале, участвуют противники из только что примирившихся лагерей, с которых перед боем взяли клятву, что они будут сражаться только для совершенствования воинского искусства. Но опять-таки общий хаос, сшибающиеся и отбивающиеся рыцари, ржущие в общих сутолоке кони, пытающиеся выкрикнуть призывы командиры, звуки клинков, ворчания и рычания от усилий. К тому же, правила во время мале весьма вольные. Выбив противника из седла, победитель имеет право атаковать его и пешего. А несколько рыцари могут напасть на одного. И тут уже надо действовать по обстоятельствам: спешить на выручку, срываться или взывать к рыцарям из своего отряда, чтобы получить помощь. Можно поступить иначе: отъехать в зону, которая считается недосягаемой для боя, то есть скрыться за строем маршевых распорядителей. Но сделать это не просто. Обычно рыцаря, стремящегося передохнуть, сразу замечают, преследуют и побеждают. Усталого бойца легче свалить или заставить признать поражение, и тогда выкуп. А это немалые деньги. Деньги и славу сулят участникам турниры, а слава даёт рыцарю не меньше преимуществ, чем золото. Прославленный рыцарь становится почитаемым, его все хотят принять у себя или пригласить в своё войско. Есть и еще одна любопытная деталь. Десяти особо отличившимся рыцарям судьи раздают специальные призы. Причем обычно это женские украшения. Изящные браслеты, ожерелья, серьги, роскошные пояса, головные обручи. Все необыкновенно ценное, с богатой отделкой. Описание их сообщается повсеместно, так что любое такое украшение становится предметом зависти и славы. И хотя рыцарь, получивший в награду подобный приз, может его весьма выгодно продать, дабы покрыть издержки на турнир, подобное поведение не приветствуется и даже осуждается. А вот преподнести такое украшение избранной даме сердца это почётно как для призёра, так и для его леди. Артур в конце концов не выдержал и резко перебил восторженный рассказ Гая. Вы рассказываете мне всё это, чтобы я понял, какое я ничтожество, раз не могу участвовать в мале? Или чтобы он разумел, что неплохой боец Эдмунд из Диваншира обязательно отличится, получит роскошный приз и преподнесёт его своей невесте. Разве после такого мы вправе просить у барона Эдгара отказаться от брака его дочери с этим саксом? Гайне определённо улыбнулся. Эдмунду надо будет очень постараться, чтобы ему повезло. Но что Эдмунду настолько не повезёт, ни Гайне, ни Артур не могли предположить. Они узнали об этом ближе к вечеру, когда заметили прискакавшего в Монтвичер оруженосца барона молодого Торкеля. Столпившиеся вокруг юноши слуги выглядели взволнованными. Когда Гай и Артур подошли, им тут же выложили: жени Хмилдред погиб на турнире. "Надо же", сокрушались они. И это как раз за неделю до свадьбы. Гай посмотрел на сына. На лице юноши промелькнула целая гамма чувств: удивление, Невольная радость и, наконец, растерянность. Затем он замкнулся и, повернувшись, ушел. Гай принялся расспрашивать Торкеля, как все случилось. Эдмунд Эттелинг перед началом турнира был весел и находился в прекрасном расположении духа. Он подъехал к ложе невесты и ее родителей. Голубая вуаль Милдред по-прежнему развивалась у него на предплечье. Эдмунд повидал, что хотел сражаться в отряде, который возглавил принц Юстас. Однако судьи что-то напутали, и оказалось, что Эдмунд зачислен в отряд Роджера Херефордского, возглавлявшего другой отряд вместо предполагавшегося изначально графа Кента. Известно, что Кент увы не смог принять участие в большом бое, так как всё ещё не оправился после сшибки с госпитальером. У него головокружение, и он неважно видит. Так что соперников Юстоса возглавил граф Херефорд. Эдмунду это не очень нравилось. поскольку он неожиданно оказался среди тех, с кем воевал в прошлом году. Но Эдгар его успокоил, сказал, что суть турниров боевые тренировки, приобретение боевых навыков, но никак не сведения счётов. Но на деле, видимо, не всё было так, сокрушался Торкиль. Либо когда началась схватка, Эдмунду нанесли смертельное ранение. Кто это сделал, определить не удалось. Когда началось побоище, там такая пыль стояла, И это несмотря на то, что перед боем арену полили водой. Вот маршалы турнира и не смогли определить, кто победил Эдмунда. Именно победил, так как на турнирах всякое случается, и несчастный случай, приведший к смерти, вряд ли кто сочтет убийством. К тому же, кроме Эдмунда, на турнире погибли еще два человека. И это не считая увечий, участников и раненых лошадей. Хотя в правилах строжайше запрещается ранить или калечить животное. да и людей тоже. Это ведь турнир. Всякое может случиться. Гай с этим согласился, но про себя решил, что, видимо, молитвы его сына были истолкованы таким образом, чтобы убрать с пути соперника. Однако Гай не думал, что Артур желал такой участи незадачливому жениху Милдред. Он стал расспрашивать Торкеля, как к гибели Эдмунда отнеслась сама леди и ее родители. И оруженосец ответил, что сейчас они отправились в обитель святого Бартоламия, где лекари обмывают и облачают тело Эдмунда, последнего потомка саксонской династии. Да, невесёлая участь выпала не состоявшемуся тестю Эталинга, но об этом Гаю вечером рассказала леди Гита. Она уже успокоилась, хотя на лице женщины ещё были заметны следы слёз. Баранесса прибыла вместе с дочерью, которая тут же удалилась к себе и никого не принимала. Эдгар занялся предстоящим погребением. Маловероятно, что по такой жаре тело Эдмунда отвезут в Диваншир. Вот барон и хлопотал, чтобы останкам Этелинга была оказана последняя честь, и его погребли в Вестминстере. Королевская кровь, как ни как, пусть и из побеждённой династии. Ещё гита добавила, что её мужу вызвался помочь в этом принц Юстус, за которого в прошлом году сражался саксонский танк. Эдгар вернулся поздно ночью. Они с Гэем спустились в сад, и барон сказал, что, раз Милдред не стала женой Эдмунда, то его имущество будет передано в казну. Разрешение на погребение среди английских королей всё же получено. Завтра состоится отпивание и похороны, на которые придёт довольно много народу. Ибо саксы, несмотря на то, что они привыкли к нормандским королям, всё ещё хранили память о старой династии и хотели почтить последнего из неё. Ты разузнал, как случилось, что Эдмунд погиб, спросил Гай. Они сидели в той же беседке, где утром так счастливо и беспечно общались Милдред и Артур, и где сейчас царила тимень. Было на валуне, в вышине раскинулось пустое бездонное небо с мерцающими кои, где огоньками звёзд. И всё же летняя ночь была прекрасна. От мощёной, поднимаемой приливом Темзы, веяло свежестью. Было слышно, как она журчит, загибающийся сад с стеной. Время от времени долетал отдалённый крик лодочника. Аромат росистых трав и фиалок, растущих в саду, смешивался с запахом тины под стеной, а в ветвях груши соловей пел так упоительно, как будто в мире и не могло быть никаких бед. Барон Эдгар заговорил не сразу, сказал, что как он не контролировал ход мале, как не высматривал Эдмунда в строю, но когда бой начался, Очень трудно было проследить за ним в общей схватке. Грохот копий, ржанье лошадей, стальная лавина, схлестнувшаяся с другой стальной лавиной. Но всё же в какой-то миг Эдгар рассмотрел Эдмунда. Тот как-то безучастно наносился на коне вдоль дальних восточных ворот. Он не держал в руках копья, но и не выхватил никакого иного оружия. Как позже понял Эдгар, он был уже мёртв или умирал. Но его безвольное тело ещё оставалось в седле, удерживаемое высокими луками и застрявшими в стременах башмаками. Лишь когда Эдмунд всё же упал, когда его оруженосцы пробились к своему господину и, прикрываясь большими щитами, смогли вынести его с аресталища, они поняли, что Эдмунд мёртв. И всё же они отнесли господина к лекарям в аббатство Святого Бартоломею. Там его раздели и осмотрели. Похоже, что Эдмунда пронзили во время первой же сшибки. Копье глубоко вошло в область груди, сломав ребра, и острие вылезло наружу между лопаток, прорвав звенья кольчуги. Такой удар можно было нанести только острым оружием, и выходит, что кто-то выехал на ресталище, проигнорировав все существующие правила. — Думаю, тебе не стоит никому говорить о своих подозрениях, Эдгар, — сказал Гай. — Наверняка завтра на погребение прибудут немало саксов, и лучше не возбуждать их подозрительность. Пожалуй, неплохо, что в Вестминстере не будет Хорса. Вот кто не упустил бы случая поднять шум и потребовать дознания. Эдгар сказал, что Хорса сейчас в Денуа, отчего у него на душе неспокойно. Поэтому, едва будут завершены дела с похоронами, он намерен поспешить в Норгфулшир, чтобы приглядывать за своим незаконно рожденным братцем. И, сделав паузу, спросил у Гая, «А ты, друг, куда поедешь?» Тот медлил с ответом, соображая, как в создавшейся ситуации поставить вопрос о сватовстве Артура и Кмилдред. «Сейчас нельзя, но позже. Девушка все равно теперь свободна. По сути, Эдгар, мне некуда пока податься. Нам с Артуром просто нужен уголок, где мы сможем переждать некоторое время». Эдгар все понял и сам предложил им погостить в Гронвуд-Касле. Конечно, Эдгар не скроет от храмовников, что Артур Лебретон станет его гостем, Но сообщит об этом только лишь в Колчестерской Комтурии, где всем заправляет его друг Ричард Гастингс, которому он может поведать о том, что Артур Лебретон собирается выйти из рядов госпитальеров. И они вряд ли станут волноваться, что бывший госпитальер гостит у Эдгара Армстронга как частное лицо. К тому же у себя во владениях Эдгар полный хозяин, и только ему решать, кого звать в гости. На другой день все отправились на похороны в Эстминстер. При отъезде Артур хотел переговорить с Милдред, но девушка прошла мимо, и он даже не мог разглядеть её лицо под вуалью. Гай заметил его растерянность, но постарался успокоить. Лучше учись у девушки самообладанию. Нам надо выждать время, а теперь, когда твоей милой уже не угрожает поспешный брак, оно у нас есть. Нас пригласили в Гронвуд-касл, и всё, что от тебя сейчас требуется, это понравиться её родителям. Если сумеешь их расположить, Считай, что полдела сделано. А пока что отправляйся за султаном, которого прячут в лесу Рис и Мэтью. Сэр Эдгар любит добрых коней, так что тебе будет, кем похвалиться перед ним. А когда пройдет положенное для траура время, мы сможем завести речь о сватовстве». Об этом же времени думала и Милдред, пока стояла на отпевании Эдмунда в соборе Вестминстера. Ей было стыдно, что она чувствует облегчение, и готова едва ли не благодарить небо за то, что свадьба не состоялась. О нет, лучше бы, конечно, Эдмунд остался жив, пусть и с разбитым сердцем, ибо едва она встретила Артура в Лондоне, как уже знала, что не пойдет с Таном под венец. Она была готова упорствовать и бороться, и вот она свободна, и Артур был с ней. Теперь, если их ложь удастся, она сможет воссоединиться с тем, кто ей милее всех на свете. Гришно было думать о таком, когда священник пел над телом рекуеск ад. Да упокойся. Название и начало упокойной молитвы. Латынь. Доезжаль да была Эдмунда. Она вспоминала, как добр был к ней жених, терпел вспышки её раздражения, старался добиться её благосклонности, но она даже в последний день на ристалище Милдред еле нашла в себе силы послать ему улыбку. И он Заботливый, стремящийся угодить ей Эдмунд. Он оказал ей последнюю услугу, погибнув так вовремя. Милдред расплакалась, горько, надрывно, кусая губы, чтобы не разрыдаться в голос. И сквозь пелену слез не сразу различила, как кто-то склонился перед ней. Темная тень, негромкий знакомый голос, выражающий сочувствие. Но от звука этого голоса ее бросило в дрожь. «Принц Юстас!» Она увидела прямо перед собой его неподвижное лицо с рубцами, устремлённый на неё взгляд, едва не отшатнулась, но сдержалась, ограничившись лёгким поклоном. Сквозь длинную тонкую вуаль девушка наблюдала, как он отходит, но даже когда принц удалился, ещё несколько минут не могла унять дрожь. Хорошо, что принц почтил похороны Аталинга своим присутствием, услышала она голос отца. Да, её родители стояли рядом, и Милдред была защищена от Юста своим присутствием. В этот миг больше всего на свете девушки хотелось надеяться, что Юст ушёл не только из храма, но и из её жизни навсегда. Отпивание подходило к концу. Гроб закрыли и на ремнях опустили в могилу. Милдред шагнула вперёд и бросила на гроб букетик розмарина. Покойся с миром, Эдмунд. Они покинули Лондон через несколько дней после похоронов Аталинга. Барон Эдгар отбывал со многочисленной свитой, охранниками и оруженосцами. Заверховыми двигались вазы, где располагалась прислуга и хранилась поклажа. В одном из таких возков с удовольствием устроились Рис и Мэтти. Им до чёртиков надоело скрываться в лесах севернее Лондона, словно каким-то преступникам. Мэттиу наконец смог переодеться в привычное бенедиктинское облачение. и как степенный монах явится перед челедию барона. Теперь он устроился в одном из вазов, даже понравился вознице, и тот позволил этому степенному бенедиктинцу править лошадьми. Прист тоже был рад расположиться на тюках с вещами и только смущённо сопел, когда его пытались задевать бойкие горничные леди Милдред. Леди Гита ехала на коне подле супруга, нечасто покидавшая Норквудшир, она скоро начинала скучать по родным местам и теперь волновалась, как там у них дома. Эдгар тоже желал поскорее вернуться, да и Милдред казалось, что чем дальше они отъедут от столицы, тем скорее она избавится от чувства вины перед погибшим Эдмундом. Несмотря на то, что она ехала в траурном одеянии, в такой погожий солнечный день не хотелось думать о горестном, хотелось верить в будущее, тем более, что и Артур ехал с ними на своем вороном белолобом султане. С ним был Гай де Шампер, и присутствие этого рыцаря вселяло в девушку надежду. Она уже поняла, что её родители считают со с ним и верила, что ловкий чёрный волк найдёт способ, как помочь им с Артуром. Пока же влюблённые ехали в отдалении друг от друга. Артур замечал, что Сэр Эдгар часто смотрит на него, но держался невозмутимо. Сложнее стало, когда Эдгар подозвал его к себе и принялся задавать вопросы, на которые мнимому Иоаниту было непросто отвечать. Барон интересовался, из какого рода Артур И юноша начинал выкручиваться, скупо отвечая на вопросы о бретонской родне. Припоминая, что рассказывал настоящий Артур Ле Бретон, он старался повторять его слова. Но когда Эдгар, как и некогда тамплиеры, спросил имя его туркополя, Артуру пришлось назвать первый пришедший на ум имя, и он невольно занервничал. Хорошо, что Эдгар перевёл разговор на святую землю. И Артур в душе возблагодарил чёрного волка, который в своё время так много поведал ему о тех краях. И всё же Артур предпочёл бы избежать этих разговоров, тем более что Эдгар вдруг сказал: "Странно, сейчас вы говорили на прекрасном англо-норманнском, но совсем не как француз. Это потому, что я немало времени провёл в Англии, милорд, в качестве госпитальера или как посланец императрицы Матильды, как человек её сына", ответил Артур и перевёл дыхание. По крайней мере, это было сущей правдой. Эдгар хотел ещё что-то спросить, но тут к ним быстрой рессией подъехала Милдред. Она издали наблюдала за напряжённым разговором барона и возлюбленного и решила, что ей лучше вмешаться. Отец, мы будем двигаться до самого вечера или, возможно, сделаем остановку? Смотрите, вон там вполне неплохое место, чтобы немного передохнуть. И она указала хлыстом в сторону раскидистых буков у небольшого пруда. Они расположились под деревьями, расстелили скатерти, достали из корзин провизию, откупорили бочонок с пивом. Рис вскоре развеселил всех, заставив гробы делать забавные трюки, а потом взял лютню и подсел к баронессе с дочерью, потешил их, сыграв плавную красивую мелодию. Перекусив, все заняли свои места, и обоз снова тронулся в путь. Но теперь Милдред, упретив порыв отца вновь приступить к расспросам госпитальера, сама поехала рядом с ним, болтая о всякой всячине. Артур же благоразумно отстал и двигался в середине кавалькады, по привычке проводника, отмечая всё вокруг. Старая римская дорога, по которой они ехали, была довольно оживлённой. Мимо то и дело проезжали всадники, двигались телеги и возы, попадались группы пешеходов, в отличие от Западной Англии, где постоянно шли войны. Здесь никто не страшился встретить путников. Крестьяне продолжали работать на полях, пасли свиней или коз, деревенские подростки, наоборот, старались приблизиться, желая рассмотреть проезжавший кортеж. Когда же на пути попадались селения, никто не начинал бить тревогу. Всё было просто и обыденно. Долетал звук ударов из кузницы, слышался людской гомон, куда-хтали куры и варковали голуби. А стиравшие у запрут белье поселянки даже лукаво улыбались проезжавшим мимо всадникам. Молодой оруженосец Торкель не применил сказать Артуру, «Ты заметил вон ту кудрявенькую, у которой так высоко подоткнуты юбки и такие пухлые ножки?» «О, да с кем я говорю? Ты же почти хромовник!» Сам Торкель не упускал случая затронуть по дороге то одну, то иную из встречных поселянок. Он был весьма пригож собой, круглолицей, с вьющимися русыми волосами, ловкий и стадный. К тому же Торкиль был высокого мнения о себе и с важностью поведал ехавшему рядом Артуру, что происходит из хорошего рода, что у него имеется богатая усадьба Ньюторп. Но после того, как его мать вторично вышла замуж и родила супругу целой выводок гребетишек, она посчитала, что старшему сыну будет неплохо стать оруженосцем в Гронвуде, дабы однажды он получил рыцарский пояс и смог привести в дом знатную жену. Ближе к вечеру Эдгар выслал вперёд людей, чтобы заранее позаботиться о хорошем ночлеге. Придорожные харчевни совсем не годились для постоя знатных людей. В итоге они остановились в большом цистерянском монастыре, где Артур рассчитывал уловить момент для разговора с Милдред. Однако девушка поспешила удалиться, хотя и послала ему долгий нежный взгляд. Юноша же удостоился беседы с леди Гиты. У Артура сложилось впечатление, что Баранесса благосклонна к нему, поэтому с готовностью отвечал на все ее вопросы. Рассказал, как сэр Гай жил у Уэльси, поведал о его жене, и леди Гита посокрушалась, узнав, что Гай потерял недавно родившегося сына. То, что у Гая есть две незаконно рожденные дочери, не показалось ей существенным, и она спросила, кому же перейдет наследство после рыцаря. Похоже, ее это особенно интересовало. и она испытующе смотрела на Артура, но не успела на ответить, как баронесса задала совсем иной вопрос. Если Артур или Бретон решил оставить орден, дабы вступить в брак, то есть ли у него уже на примете невеста? При этом Артур непроизвольно посмотрел на дверь, куда удалилась Милдред. Правда, он тут же спохватился, стал что-то говорить, но неожиданно запнулся под ироничным взглядом леди Гиты. Однако она ничего не сказала, просто улыбнулась и пожала руку. А когда ушла, Артур еще какое-то время стоял на крыльце монастырского странноприимного дома, с радостью осознавая, что у него появилась союзница. Чего нельзя было сказать об отце Милдред? Ох уж эти отцы! Как же они пекутся от чести своих дочерей! Артур заметил, что Эдгар всякий раз оказывался рядом, как только юноша подъезжал к облаченной в траурные одежды Милдред. И так было до того дня, когда Эдгару пришлось оставить обоз. Перед отъездом он подозвал Гая де Шампера и сказал: "Мы приближаемся к Колчестору, где, как я говорил, расположена комтория храмовников. Мне придётся заехать туда как по своим делам, так и для того, чтобы сообщить, что к моей свите примкнул рыцарь Ианит". Гай понимающе кивнул. Что касается Артура, то он едва барон Отбл почувствовал явное облегчение, тем более что леди Гита сама попросила молодого рыцаря догнать уехавшую вперёд Милдред. и охранять ее. Девушка же, заметив, что Артур ее нагоняет, тут же пришпорила свою лошадку. Юноша настиг ее только в отдаленной придорожной роще, где они, скрытые за ветвями деревьев, склонились друг к другу в седлах и стали упоенно целоваться. — Ты мой! — шептала Милдред между поцелуями. — Да, кошечка, я твой без остатка. И все сделаю, чтобы мы всегда были вместе. Они дождались подтягивающегося обоза, Поехали вперёд дни, громко переговариваясь или просто молчали, переполненные своим счастьем. Опять ночёвка, а затем снова в путь. Молодые люди теперь не разлучались. Мэттью и Рис, поглядывая на них, шептались, перейдя на валиский. По всем приметам выходило, что их ловкий приятель всё же сумеет добиться своей саксонки. Наблюдали за влюблёнными иные члены свиты, а строгая Клэр даже обругала Торкеля, когда тот стал говорить что любой орденский рыцарь забудет свои обеты, когда ему строит глазки такая красотка. Вот Клэр и высказала Торкелю, чтобы не болтал лишнего. Сам еще недавно то и дело крутился вокруг молодой госпожи, а теперь... теперь просто завидует. Вот уж Клэр пожалуется на Торкеля его матушки Элдри. Самим же влюбленным не было никакого дела до всех этих пересудов. Они словно плыли в упоении своего счастья, и не рассуждали по поводу того, что пока ничего не решено. А еще они верили, что созданы друг для друга. Верили, что само провидение поможет им. Мир вокруг был прекрасен. Легкие ночные дожди оканчивались с рассветом, и целыми днями светило нежаркое июньское солнце. Воздух благоухал ароматами цветущего льна и мальвы. Был наполнен жужжанием пчел, собирающих мед на красно-белом ковре из клевера. На реках и озерах можно было увидеть лебедей, отражающихся в зеркальной воде. Неподалеку от селений шумели колеса водяных мельниц. Издали долетал благовест колоколов. После остановки в аббатстве Берри-Сент-Эдмундс путники свернули с Большого тракта на дорогу к Гронвуду и прибыли туда на закате, когда все окрест сопровождалось игрой цветов от желтого до оранжевого и пурпурного. Тёплые блики сумерек уже скользили по глади речки Уиссе и по поверхности рва, окружавшего замок, отражались на светлых стенах цитадели, на скатах крыш и на лицах высыпавших встречать их людей. Артур с интересом огляделся. Конечно, Милдрод рассказывала ему о Гронвуде, но всё же он не ожидал увидеть такую мощь, такое оживление и великолепие, царившее вокруг. Они проехали через раскинувшийся вокруг Гронвуд каслы городок. и всюду слышались приветственные возгласы. Миновали мост и мощный барбакан. Барбакан — башенное укрепление над главными воротами замка. Проехали внешний двор, и, наконец, копыта коней зацокали по плитам внутреннего двора. Когда они спешивались, в многоголосье собравшихся людей можно было различить и взволнованные речи. Кто-то спросил, от чего они прибыли раньше положенного срока, Причем юная леди явилась не с женихом и вся в черном. Пока баронесса обращалась к собравшимся с приветственной речью, весть о том, что жених Милдред погиб на турнире, уже разошлась среди челяди. А одна толстая старуха даже довольно громко заметила. «Неладно это. Что же, наши леди теперь всю жизнь ходить в трауре по женихам? Того и гляди, люди скажут, что она несет смерть своим избранникам». Леди Гита даже запнулась и гневно взглянула на говорившую, но поняла, что подобные слухи впрямь может распространиться, а людям рты не закроешь. Что касается Милдред, то её куда больше воду шевелили разговоры молоденьких служанок, успевших рассмотреть, какой красавец приехал в свите леди, и решивших, что наверняка у него что-то намечается с их хозяйкой, ведь все заметили, как он поспешил снять её с седла. На другой день в Гронвот прибыл барон И перво наперво спросил, где его дочь. Она поехала показывать Артуру Ле Бритону усадьбу Незерби, пояснила леди Гита и добавила с неким вызовом: "Я сама им это позволила". Позже барон переговорил с Гаем. Я поведал тамплиерам, что в моём замке будет гостить бывший ионит. Их это не особенно взволновало, поскольку они учли, что он и впрямь с ними тординский плащ и не прислан распространяться всюду о своём ордене. Да уж поверь мне, так всё и есть, усмехнулся Гай. Милдред с Артуром вернулись ближе к вечеру. Эдгар с неким удивлением взирал на свою одетую в траур, но необычайно оживлённую дочь, да и её спутник выглядел просто сияющим. Молодые люди почти не расставались, болтали, смеялись чему-то, а вечером в саларии просидели за шахматами. Когда позже Милдред пришло время удалиться, Артур тоже поспешил откланяться. И всё бы ничего, но немного погодя барон распахнул окно и выглянув наружу, был неприятно поражён. На крепостной стене прогуливалась парочка: его дочь и Артур. Что это всё значит? Он указал Гаю и жене на молодых людей, которые держась за руки, брели по зубчатой куртине. Куртина участок крепостной стены между замковыми башнями. Что станут говорить о них люди? «Разве они ведут себя предосудительно?» Гита с улыбкой смотрела в окно. «Ты только погляди, какая ночь, Эдгар, какой воздух!» «И молодой месяц светит с неба!» Лицо барона оставалось суровым. «Наша дочь только что потеряла жениха. Она обязана год носить по нему траур, прежде чем снова начнет морочить головы поклонникам». И тут его обычно такая покладистая супруга вспылила. «Опять год траура!» Эдгар, а помнись, Милдред уже 18. Может, тебе хочется, чтобы твою дочь считали перезревшей невестой? Тавой гляди, пойдёт весть, что с наследницей Гронвуда что-то не так. И люди станут говорить, что Милдред сопровождает злой рок, и она приносит гибель любому, кто к ней посватается. Эдгара пешев уставился на жену. Что за глупости? Кто осмелится опорочить Гронвудскую красавицу? Да и на рынке невест Милдред по-прежнему будет считаться одной из самых завидных партий, но при условии, что ее репутация останется незапятнанной. — Сэр Гай! — довольно сурово обратился барон к гостю. — Боюсь, что вашего молодого друга не научили сдержанности в присутствии юных леди. Вам бы следовало переговорить с ним и научить его учтивости. — Мой Артур достаточно хорошо воспитан, чтобы честь леди не пострадала. И я не вижу вреда, если эти двое, так приглянувшиеся друг к другу, и далее будут общаться, ибо они влюблены. Разве вы это не видите? А я желаю счастья нашим детям. Все, это было сказано. И сначала Гита, а потом и Эдгар повернулись и удивленно посмотрели на Черного Волка. «Наши дети?» — переспросил барон. «Вы намекаете, что этот госпитальер ваш сын?» Они переглянулись с женой, и Гита сказала: "Вообще-то мы с мужем подозревали нечто подобное, не так ли, Эдгар?" Гай как-то смущённо улыбнулся. Он отошёл к столику, где остались расставленные молодыми людьми шахматы, взял фигурку белого ферзя и стал теребить её, невольно выдавая этим своё волнение. "Говорите, заподозрили, что Артур мой?" А вот я к своему стыду долго не догадывался об этом. Гай рассказал, как Артура подбросили младенцам в приют для подкидышей в Шрусбери, когда он сам еще был изгнанником в чужих краях. Тогда за ним охотились люди старого короля Генриха, и за его голову была назначена награда. Эдгар и Гита помнили то время, ибо именно в тот момент Гай де Шампер, изгнанник и беглец, появился в Денлу. Об этих событиях рассказывается в романе «Поединок соперниц». Позже он отправился в графство Шрусбери, оттуда в Уэльс, где сошелся с Валийцами и попытался отвоевать свои земли. Он и понятия не имел, что в аббатстве в Шрусбери растет его сын. А вот сестра Гая, Риган, принявшая при пострижении имя Бенедикта, уже тогда обратила внимание на этого ребенка, который был так похож на ее брата. У женщин особое чутье на это. Вот почему она взялась опекать Артура, а позже постаралась свести его с братом. Но если Гайи проникся симпатией к смышленому пареньку, то все намеки Бенедикты вызывали у него одно лишь глухое раздражение. «Но Риган не сдавалась», — продолжал рыцарь, глядя на внимательно слушавших его Эдгара и Гид. «И недавно она выведала, что Артур все же мой сын, причем привела такие доказательства, против коих я не мог возразить». Гай не стал уточнять, какую жизнь вел все эти годы Артур. Не зачем им знать о бродяжничестве его сына. Поэтому, всё так же перебирая фигурки на шахматной доске, Гай сказал о том, что уже сообщил надёжным людям в Уэльсе, что Артур его сын. Ибо в том краю не имеет значения, законно рождённый наследник или нет, главное, чтобы отец признал его своим, и тогда всё его имущество, а также имя переходят указанному продолжателю рода. Я по-прежнему изгой в Англии, говорил рыцарь Чёрный Волк. Но в Уэльсе я уважаемый человек и имею хорошее состояние. К тому же, если однажды Генрих Плантагенет сможет заполучить корону, у меня появится шанс отсудить свои приграничные земли. Но в любом случае, мое родовое имя унаследует Артур. Конечно, если возвысится Плантагенет, это будет проще сделать, учитывая, что Артур был его приближенным и находился в милости». Но даже если Генри Ханжуйский откажется от прав на английскую корону, то мой сын однажды смело назовет себя именем моего рода. А род наш древний и уважаемый. Мой дед, Юон де Шампер, получил свои владения за службу Вильгельму-завоевателю, и отныне мы зовемся господа де Шампер, владельцы маноров Тевесток, Орнеэль и Круэл. И все это я завещал Артуру, как и свои валийские усадьбы. Ну, за вычетом приданного моим дочерям. Он повернулся и посмотрел на Эдгара и Гиту. «Конечно, все это еще спорные земли, но кровь-то у моего сына благородная, и он искренне любит вашу дочь, да и девушка неравнодушна к Артуру». «Артуру де Шампер», — добавил он с гордостью. «Поэтому от его имени я хочу просить у вас руки Милдред Гронвудской из рода Армстронг». Вы не потеряете достоинства, если не станете противиться привязанности своей дочери и моего сына. Произнеся все это, Гай бурно задышал, и было видно, что он сильно взволнован и с нетерпением ждет их решения. И тут Гита спросила, а кто же его мать? Даже в золотистом свете свечей стало видно, как побледнел Гай. — Вы поняли, что Артур мое незаконно рожденное дитя? И та, что произвела его на свет, не моя супруга, никогда не была и не могла ею стать, ибо она замужем. Да и род её столь высок, что нас ничего не могло связать, кроме пылкого чувства. Не будь этого чувства, эта леди никогда бы не снизошла до меня, но её кровь, благородная кровь столь высокая, что она возвышает даже того, кто имеет положение бастарда. Он опять стал передвигать фигурки на доске, волнуясь и не осмеливаясь досказать начатое. В итоге его рука так дрогнула, что он смел половину шахмат с доски на ковёр, посмотрел на разбросанные фигурки, но не спешил их поднимать. "Матильда", произнёс он негромко. "Императрица Матильда. Но тогда, когда мы любили друг друга, она звалась ещё и графиней Янжуйской". Эдгар и Гита поражённо молчали. И в покое стало совсем тихо, только легко, как шёлк, подрескивали свечи в высоких шандалах. Наконец барон сказал: "Я припоминаю какие-то слухи, что ты опозорил графа Анжу, и он потребовал от короля Генриха твою голову. Так вот, в чём была причина. Но как ради всего святого удалось скрыть подобное, когда Матильда всегда на виду, и за ней следят столько глаз?" Гай как-то устало склонился над шахматным столиком, Опустил голову на руки. Когда заговорил, голос его звучал глухо. Поэтому я и не мог предположить, что Артур мой, ибо связь у меня была только с императрицей, супругой Анжу. Правда, ведь и я слышал сплетни, что вроде Матильда родила бастарда, который вскоре умер. Но тогда мне это казалось нелепицей, чтобы Матильда, замужняя дама, императрица, графиня, наследница престола и смогла тайно родить. Но оказалось, что она особенная и может всё. Гай вскинулся, глаза его засияли. Он словно забыл, что говорит с людьми, поддерживающими врагов его возлюбленной. Однако они не прерывали его, и Гай не стал таиться. Это всё его сестра. Как он говорил ранее, Риган всегда подозревала, что Артур и Хс Гаем родня. И когда она узнала, что юноша потерял голову и сердце от любви к прекрасной Милдрет, решила сама во всём разобраться. Для этого ей понадобилось разрешение на отъезд, и она, покинув свою паству, уехала на море. Риган, когда-то давно бывшая фрейлиной императрицы, с великим трудом добралась до города Анжер и добилась встречи с Матильдой. Но оказалось, что с тех пор, как её госпожа доверяла Риган, прошло слишком много времени. Теперь же она держалась холодно и отчуждённо, а когда Батисса стала делать некие намёки, то просто не пожелала её слушать. Может, в этом была и моя вина, рассказывал Гай. Я ведь сопровождал императрицу, когда она совершала свой побег из Оксфордского плена. Тогда всё было слишком сумбурно и сложно, но помнится, что Матильда с каким-то особым интересом осведомилась, есть ли у меня дети. Почему она не спросила напрямую? Ох, с тех пор, как мы потеряли голову от любви, прошло слишком много времени, много изменилось. Матильду буревали и иные заботы, и И она уже любила другого человека. Брайан Фитцкаунт из Уоллингфорда занимал все ее мысли. Он и ее война за корону. Но все же Матильда спросила о моих детях. Помнится, я сказал, что имею двух внебрачных дочерей, а она все уточняла, есть ли сыновья. Но я не придал тогда значения ее вопросу. Отшутился, что, дескать, еще достаточно в силе, чтобы заиметь наследника, Императрица заметно расстроилась, но больше не стала допытывать меня и словно потеряла ко мне всякий интерес. Еще бы, ее ведь уже ждал уволен кфордский Брайан. Гай произнес это с нескрываемым отчаянием. Супруги переглянулись. Они поняли, что Гай всю жизнь любил только одну Матильду, высокородную, но недосягаемую для него женщину. И эта любовь и поныне заставляла его страдать. Но разве Матильда сама не ведала, где её сын? Осторожно спросил Эдгар, когда молчание Гая затянулось. Тот перевёл дыхание и поведал всё. Оказывается, сколько бы Риган после своей встречи с императрицей ни пыталась добиться ещё одной аудиенции, ей просто отказывали. А ведь она хотела предъявить Матильде алмазный крестик, который был на подброшенном в приют ребёнке, и рассказать о судьбе малыша. Поистине упорству Риган, ее преданности Артуру можно только позавидовать. Но императрица не желала больше касаться этой темы, как и не желала вести речи с сестрой человека, ради любви к которому когда-то поступилась своей честью. Риган рассказала, как она ездила за двором Матильды, как ее гнали, но она, сильно поистратившись в пути, все же не отступала. Было в ее разговоре с императрицей что-то такое, что казалось недосказанным, чего та решительно не желала касаться. И это давала сестре Гая надежду. Наверное, она рано или поздно смирилась бы, но, видимо, ей слишком хотелось добиться цели, и Господь откликнулся на ее молитвы. Нет, с Матильдой ей так и не довелось больше свидеться. Однако, как-то уже в Лимане, Риган заметила одна из придворных дам императрицы. Некогда они обе состояли в ее штате, и сия дама, звали ее, и в это де Кемвиль, Узнала было и на персницу, увидела жалкое состояние той и приняла её к себе на постой. И в это Докамвиль всё ещё входила в окружение императрицы, была обеспеченной, довольной своей жизнью особой. Уже обдавев, она неплохо жила в Лимане, и если её что-то не устраивало, так это скука. Поэтому она была даже рада встретить знакомую из прошлого. Они подолгу беседовали, причем облагодетельствованная за долгую верную службу и в это, жила в роскоши, пристрастилась в вкусной еде и вину. Именно благодаря излишнему пристрастию к этому напитку она как-то и проговорилась. Сначала она выспрашивала у Ригана о брате, вспомнила, как Матильда настолько ему влеклась, что сделала его своим любовником и забеременела от него. Но тогда уже разразился скандал из-за Гая, и рыцарь вынужден был скрываться. А Матильда с двумя верными служанками, самой и в этой и ещё одной дамой, под видом богомолья отбыла в один из уединённых английских монастырей, где в тайне родилось младенца мужского пола. По её приказу ребёнка отправили в графство Шропшир, чтобы передать мальчика отцу. Но что-то там у них не сложилось, и в итоге никто не ведал, куда запропастился малыш. И в это захмелье призналась, что первое время Матильда очень сокрушалась, что не может одосакать ребёнка. Но потом у неё родились сыновья от супруга. Жизнь пошла своим чередом, и она постаралась позабыть тот досадный инцидент, порочащий её честь. Однако те милости, что императрица расточала ей в эти были связаны именно с тем, что та доказала верность госпоже в столь трудное для неё время. Представляете, что почувствовала моя сестра, услышав подобное? Гай повернулся к внимательно слушавшим его супругам. Всё сходилось, и по срокам, и по деталям, а таковой деталью является нательный алмазный крестик, какой был на подкидеше Артура. Когда Риган показала его захмелевшей в эти до Кимвиль, та сразу узнала его, сказала, что Матильде подарил его отец, король Генрих, и она потом велела сделать себе такой же. Теперь его носит старший сын императрицы Генрих Плантагенет. И в это даже удивлялась, откуда такой же крестик у Риган, ибо именно его надела на шею бастарда Матильда, прежде чем велела унести малютку. На другой день сия дама раскаивалась в своей пьяной откровенности, умоляла Риган забыть их разговор, чего-то боялась и даже призналась, что она живато до сих пор лишь потому, что столько лет хранила всё в тайне. А батиса пообещала молчать и сумела успокоить подругу, сообщив, что немедленно возвращается в Англию. Но как только Риган переплыла канал, она спешно приехала ко мне в Уэльс и все рассказала. Гай умолк. Молчали и его слушатели. Наконец Гита тихо спросила. «А Артур знает?» Гай отрицательно покачал головой. Потом встал и приблизился к сидевшим в низшак на супругам. «Я прошу вас, ничего не говорить ему. Для всех мой сын должен оставаться рыцарем-лебретоном. Однажды я ему все поведаю». Но пока вы же понимаете, кто его мать. И я рассказал вам это, несмотря на то, что вы союзники короля Стефана, лишь потому, что верю в вашу честь, которая не позволит вам разгласить эту давно поглощённую временем тайную историю. Ведь это вопрос доброго имени дамы. После раздумий Эдгар спросил, когда Артур вступил в орден Святого Иоанна, которому покровительствует Матильда, и не догадалась ли она, кто сей молодой рыцарь? Гай поспешил заверить, что не догадалась, да и Артур по большей части общался с принцем Генрихом. По сути, так оно и было. Даже после своих признаний Чёрный волк не спешил сообщать щепетильному в вопросах чести Эдгару, что Артур имеет к госпитальерам не более отношения, чем он сам. Особенно теперь, когда Эдгар хлопотал об отставном госпитальере перед храмовниками, Да, барон должен видеть в Артуре лишь рыцаря, равного по крови и положению его единственной дочери. Может, они с Артуром потом и сознаются в своём обмане, но это будет позже, когда всё уладится. Эдгар отвернулся к окну. Снаружи порой долетали звуки ночи: отдалённый крик совы, голоса перекликающихся на стенах замка стражников. А эти всё ещё гуляют. И ночь им не ночь. Произнёс он, заметив в своей дочери и сына Гая, медленно прохаживающихся вдоль зубчатого парапета стены. Эдгар догадывался, что именно по воле Милдред молодой рыцарь остаётся с ней. Вряд ли бы юноша осмелился на такое, а вот Милдред всегда была своейн равной. Она часто прикидывалась покорной, но при этом умела настоять на своём. И Эдгар пошреал не это умение. Милдред слишком знатна и богата, чтобы находиться у кого-то в повиновении. Когда Эдгар узнал, что с его девочкой непочтительно обошлись в доме предназначенного ей в супруге Роджера Хэрифордского, он сразу решил, что не такой муж нужен Милдред. Может, поэтому и дал согласие на ее обручение с Эттелингом, ибо видел, что с таким супругом Милдред останется госпожой в своих владениях. Но было и еще кое-что. Эдгар даже самому себе не признавался, что втайне ревновал свою единственную обожаемую девочку к любому, кто бы не стал ее мужем. Но дочери всё равно вырастают, и их привязанность к отцу переходит на иного мужчину. Эдгар же хотел всегда оставаться для своей малышки единственным. Поэтому спокойно привыкся к мысли, что Милдред не любила Эдмунда. Привыкнет, думал он, но имя на отец всегда будет первым в её сердце. Однако он ошибся, ибо Милдред уже тогда была влюблена. Гита первая поняла это. И вот этот возлюбленный дочери появился, а Милдред стала такой безмерно счастливой. Это была потаенная отцовская ревность. Эдгар сам стыдился ее и убеждал себя, что если желает для дочери счастья, то должен ответить согласием Гаю. Гай его друг, давний и верный, они с Гитой многим ему обязаны. И разве не счастье, что их дети нашли и полюбили друг друга? Разве не замечательно, что они могут породниться с таким славным человеком, как Гай де Шампер? Но Эдгар всегда был практичным и рассудительным человеком. Он понимал, что если сын Гая и его дочь станут парой, то при власти Стефана им придётся содержать себя только за счёт приданого невесты. Более того, молодой человек даже не сможет дать жене своего истинного имени. С её рукой он получит титул барона Гронводского. Но пока она будет называться просто Милдред Лебретон, не самое почётное имя для его девочки. Однако пути Господни неисповедимы, и если по воле провидения корона Англии однажды перейдёт Генриху Плантгенету, Гронудская леди возможно несказанно возвысится. Но кто способен предвидеть грядущее? Опершись локтями о колени и закрыв ладонями лицо, Эдгар погрузился в размышления. Но вот он поднял голову и увидел, как пристально и взволнованно смотрит на него Гай. «Во имя Бога, Эдгар, дай свое согласие. Сделай счастливыми наших детей». Гита тоже выжидающе смотрела на мужа. Она не станет перечить любому его решению, но не думает ли она... Некогда Эдгар ради высокого положения избрал не ее, а куда более знатную особу. Смотри поединок соперниц. И тот брак был полной противоположностью союзу, какой он познал, сочетавшись с Гиттой, которую любил. Возможно ли, чтобы он не желал подобного счастья своему ребёнку? Эдгар резко поднялся и решительно вложил в свои руки в ладони Гая де Шампера. Во имя Бога, ответил он.